Глава 9 Еще одни незваные гости. Что ж, рано или поздно это должно было произойти, учитывая, что у меня больше не было двери. Но я надеялся, что это произойдет поздно, и чем позднее, тем лучше. В идеале, когда я бы уже свалил из своей квартиры в другую, забрав все, что мне нужно и дорого. Хотя того, что мне действительно нужно, внутри кот наплакал. Пусть у меня даже и кота нет, и вообще никаким домашним животным я так и не обзавелся. Но от того, что дорого, у меня и того меньше. Тем не менее, разворачиваться и уходить я не стал, как минимум потому, что в идеале следовало бы спуститься и попробовать послушать, о чем говорят те, кто посмел вторгнуться на мою территорию. Может быть, в этот раз мне повезет, и там окажутся простые выжившие, такие же, как я которые заняты сбором припасов из тех квартир, где не осталось живых? Маловероятно, конечно, но все же возможно. Как максимум, мне надо забрать непонятные штуки, выпавшие из фиолетовой шкатулки, которые я оставил на столе и не стал брать с собой, чтобы не захламлять инвентарь. Я их не проверял ревизией, поэтому они могут с равной вероятностью оказаться как бесполезным хламом, так и крайне редкими вещами». Правда, ни в том, ни в другом случае они не стоили того, чтобы из-за них лезть под пули. Что я? Еще не налутаю, что ли? В конце концов, у Насти там, в квартире, три десятка этих коробок лежит. А сколько их еще предстоит получить, вообще неизвестно. Из каждой из них в теории способно вывалиться что-то интересное и ценное. Взвесив несколько секунд все за и против, я решил все же спуститься... И хотя бы постоять возле двери, послушать, что творится внутри. Может статься, что пока я гулял по этажам и коридорам, мародеры уже забрали из квартиры все, что им нужно, и внутри их уже нет. Правда, в таком случае, туда заходить точно нет смысла, поскольку ничего ценного там не останется точно. Держа дробовик на готове, я подошел к дверному проему и стал возле него, прислушиваясь к тому, что творится внутри. Сейчас я даже был рад, что моя квартирка такая маленькая, ведь все ее внутренние помещения, кроме ванной, находились близко к двери, и благодаря этому я мог слышать все и всех, кто находится внутри. К тому же они не особо и шифровались. Да, простой вариант мне не выпал. Злоумышленники все еще были внутри, и, судя по звукам, увлеченно копались в моих вещах, сбрасывая все, что не заинтересовало, прямо на пол. «Адидас!» Раздался голос из квартиры. Скрыл наконец?» «Да нет! Куда ты так торопишь?» «Пяти минут не прошло!» «Да хоть две!» «Не хочу я тут время терять, пока остальные ходят и зомбаков крошат, выбивая коробки!» «Дался тебе вообще этот сейф?» «А вот и дался!» «Я же тебе говорил, что тут не простой фраер живет, а фраер с пушкой!» «Я потом пробил по своим каналам, оказалось, что фраер этот...» В свое время всякие соревнования по стрельбе выигрывал. И пушка у него тоже подстать. Просто ляля. -ля. Я на фотках в газете видел. Вся в обвесе всяком. Просто соска, а не пушка. Не знаю, как ты, а я бы не отказался такую заиметь на халяву. Ага, сейчас. Пушку ему мою подавай. Вот прямо для него я холил и лелеял свой дробовик все эти годы. Облепится. С чего ты вообще взял, что пушка еще там? Может, фраер ее взял и слинял из квартиры? Ага. И сейф пустой за собой запер. Но ты башкой-то думай хотя бы маленько. Нахера запирать сейф, в котором ничего нет? Что ж, определенная логика в его словах была. Действительно незачем. Правда, вот, желаемой добычи ему все равно не светит, даже если он все же откроет сейф. Так, пара десятков патронов и средства для чистки оружия. Больше ничего он не получит. «Не открывается, сука! Надо попросить у Чахлова болгарку, которую они в гараже нашли, и притащить сюда. Ха-ха, сейчас!» Хохотнул тот, который не собирался задерживаться в квартире. «Ты же его слышал. Он пока ею не вскроет все квартиры, которые сейчас закрыты и стоят, не успокоится. А там потом уже и диска не останется никакого». «А вот это плохо!» даже отвратительно. Если бандиты нашли болгарку и собираются вскрывать запертые двери квартир, то весь мой план оставаться в доме летит к чертям. Рано или поздно, причем скорее рано, они доберутся и до нашего нового убежища, и никакой возможности помешать скрыть его у меня не будет. Я могу пытаться отстреливаться усиленными выстрелами через дверь, но что я буду делать, когда у меня кончатся патроны?» Бандики явно не отступятся от своей цели, поняв, что мы с Настей оказались в ловушке и все равно, что зажаты в углу. И, банально дождавшись, когда у меня кончатся патроны, все же вскроют дверь. И сильно обрадуются, найдя, кроме фраера с пушкой, в квартире еще и милую рыжулю. Нет, это все херня. Нет смысла думать о том, как отбиться в своем новом убежище, поскольку только что оно из убежища, официально превратилась в ловушку. Надо возвращаться к Насте, забирать ее и срочно валить из дома, пусть даже на улицу. Сейчас основная опасность сконцентрирована здесь, а не там. Надо только забрать все то системное, что я оставил в квартире, а из сейфа все оставшиеся патроны. Ведь из квартиры я вышел практически без них. Восемь картечных патронов в магазине, еще четыре на прикладе в петлях сайдседла и еще восемь, вернее, уже семь, пулевых, в паучере на поясе. Все остальное осталось в сейфе, ведь оно было просто не нужно. Даже если бы я внезапно напоролся на армию мертвецов, против которых понадобился бы весь мой арсенал, я всегда мог спуститься обратно квартире и пополнить боезапас. А вот для того, чтобы линять из дома в город, в котором эта самая армия мертвецов расквартировалась, затариться патронами следовало бы поплотнее даже если для этого придется пару патронов потратить. А нахера трогать то, что не твое? Я скинул дробовик к плечу и шагнул за угол дверной коробки, сразу ловя на точку коллиматора свой оружейный сейф и присевшую возле него тощую фигуру. Бам! Грянул выстрел, и заряд картечи, не успевший разлететься на такой короткой дистанции, единым комом ударил в спину бандиту, кидая его вперед, прямо на дверь сейфа. И я уже в ее и доворачивал корпус в сторону второго присутствующего в комнате. Одетый в какой-то странный, словно металлический капюшон, он смотрел на меня, открыв рот, и держа в одной руке нож, а в другой — ломик. Увидев, что я направляю на него ствол, он тонко звизгнул и швырнул в меня первое, что пришло в голову — ломик. Я дернулся в сторону, чтобы гнутая железяка не прилетела мне в сторону, и для этого пришлось разорвать... Визуальный контакт с противником. Ломик прошелестел у меня над головой, и я снова вскинул оружие, наводя его на противника. Но противника не было. На том месте, где я его видел, его не было. Куда он мог деться? Я крутанулся вокруг своей оси, обводя комнату стволом дробовика, но так никого и не увидел. Куда он делся? Тут же даже укрыться негде. Шкаф на распашку, и за кровать не упасть. Она на таких высоких ножках что сразу будешь виден со всех сторон. Мимо меня урод тоже не мог проскочить, ведь я стою прямо в дверях, и уж наверняка бы почувствовал, если бы он попытался меня оттеснить. Что за приколы? Я еще раз внимательно осмотрел комнату, но снова не смог увидеть противника. Тогда я медленно вдоль стены двинулся по периметру, ожидая момента, когда исчезнувший непонятным образом противник подсветится красным силуэтом с помощью взора. Комната-то крошечная, ему просто некуда спрятаться, разве что за занавеску шмыгнуть. А уж через нее-то взор мне его точно подсветит. Но стоило мне сделать буквально два шага от дверного проема, как в коридоре за моей спиной что-то громко ударилось о стену и, кажется, разбилось. Он что, каким-то образом оказался у меня за спиной? Телепортировался, как зубастый? Или там еще один противник появился? я развернулся на месте направляя дробовик на источник звука и уже выбирая свободный ход спускового крючка и внезапно на самом краю зрения мелькнуло красное не ожидая ничего хорошего я дернулся в сторону и только это меня и спасло левую лопатку обожгло болью но лопатка это ладно если бы я не дернулся удар попал бы в шею меня переиграли все это время враг был в комнате Не знаю, где и как он прятался, но он никуда и не пропадал отсюда. Я дернулся обратно, чтобы развернуться, и наотмашь ударил прикладом дробовика. Хорошо знакомый красный силуэт, будто бы спроецированный прямо на воздух, отпрянул от удара, но недостаточно быстро, и я попал по запоздавшей руке. Прямо из воздуха, из ничего, вылетел, упал на пол, извиня, покатился под кровать, большой складной нож со следами крови на клинке. «Невидимость! Вот что это такое!» Этот ублюдок находился в невидимости, и поэтому я не мог его найти. Он тупо слишком далеко от меня стоял. А как только приблизился и попытался атаковать спину, пользуясь тем, что я отвлекся на звук в коридоре, попал в радиус действия зора и попался. Но сейчас я его. Я вернул дробовик к плечу, попытался настись на противника, но тот внезапное место того, чтобы шарахнуться назад, сделал невероятное, прыгнул вперед прямо на ствол. На какой-то сантиметр, разминувшись с ним, он отбил его рукой в сторону и вцепился руками мне в горло. Резко толкнул назад, роняя меня на пол, упал следом, оказавшись сверху. И навалился всем весом на мою несчастную шею, сжимая ее сильными пальцами. Вот же, урод! Я попытался просунуть между нами дробовик, попытался развернуть его стволом к противнику, Но оружие оказалось слишком длинным. Сука, хера я накрутил на него такой длинный магазин? Выпустив бесполезный дробовик, я на ощупь вцепился в невидимые пальцы врага, попытался их рожать, выиграть себе хотя бы немного воздуха, хотя бы чуточку. В глазах уже начало темнеть, сознание меркнет. Черт, и почему его нож так далеко укатился? Он бы мне сейчас так помог. Стоп, у меня же есть нож оторвав левую руку от пальцев противника, рискуя, что лишившись сопротивления, он за секунду меня задушит, я активировал меню и ткнул пальцем в Лизу, изображение которой спроецировалось прямо на голову красного силуэта, невидимого голосам противника. Палец уперся в твердое, наверное, в лоб, и давление на шею на мгновение ослабло, словно враг удивился, что это такое я пытаюсь сделать. А в следующий момент я выхватил из воздуха материализовавшийся нож, и вонзил его снизу вверх туда, где должен был находиться подбородок врага. В последний момент он что-то понял и дернул назад, поэтому я слегка промахнулся, и он не умер сразу. Мало того, он попытался даже отстраниться от меня, сняться с ножа, на который я насадил его, как рыбу на кукан, но я не позволил это сделать. Теперь уже я свободной рукой обхватил его за шею и прижал к себе, как лучшего друга, не позволяя освободиться. Враг дернулся раз, другой, на третий у него уже не осталось сил. Он обмяк и расслабился, придавив меня своим телом. На грудь потекло теплое и липкое. Вот так-то падла. Тяжело дыша, прохрипел я через помятые голосовые связки: "Не только ты умеешь вынимать ножи из пустоты". После смерти враг наконец появился в видимом спектре. Капюшон, на который я обратил внимание, Когда увидел его в самом начале, был надет на голову, и, судя по всему, именно он обеспечивал бандиту невидимость. Или все же это какое-то умение? Надо будет выяснить. Только сперва надо подняться. Адреналин боя потихоньку отпускал, и постепенно ко мне возвращались все чувства. Я чувствовал, как тяжело мертвое тело, придавившее меня. Я чувствовал, как болит разрезанная кожа на лопатке, как кожа кровит как болят мои мышцы, лимит прочности которых я явно превысил в этой схватке в портыре. Так, все, хватит себя жалеть, надо подниматься, пока сюда не заявился еще кто-то непрошный. Несмотря на все мое хреновое состояние, если очередной гость обнаружит меня придавленным чужим телом, это будет намного хуже, чем просто мое хреновое состояние. Поэтому я поднял руки, нашарил надежде одежде бандита какие-то шлевки за которой можно было уцепиться, глубоко вдохнул и потянул его вбок, одновременно пытаясь ползти в противоположную сторону. Спустя несколько секунд борьбы я все же выполз из-под него и даже смог подняться, опираясь руками каркас кровати. В голове все кружилось от недостатка воздуха, и я почти минуты не рисковал отпустить свою опору, чтобы не упасть. Наконец я смог продышаться, и хотя горло еще болело, хотя бы перестала кружиться голова. Тогда я отпустил кровать и шагнул к противнику, намереваясь его обыскать. И в этот момент пол снова прыгнул мне навстречу, и планета всей своей массой ударила мне по голове. Я снова упал на пол, в глазах все расплылось в однородное серое марево, на фоне которого проступили уже знакомые мне голубые буквы. «Внимание! Фаза ноль завершена!» разблокированы испытательные полигоны, разблокированы узлы связи, разблокировано создание аванпостов, активирована фаза 1, интеграция.